Маша вдруг воодушевилась, она даже вскочила, сунула ноги разлапистые кроссовки, шнурки у нее отобрали, и сделала по камере несколько кругов до двери и обратно до стены, а потом опять к двери. Мысли ее становились без связней. «Я вас всех, я вышла одна против вас всех, и еще немного, и я бы вас всех, Настя мертва». Фомич мертв? Валентина? Валюха, будем надеяться, тоже умрет. И даже я сама, в виде пьяной хохлушки, была мертва. И значит, еще бы один шаг, еще бы один удар, и все получилось бы, по-моему. Все пятьдесят миллионов достались бы Борисочке, значит, и мне. Все гадкие пятьдесят миллионов получили бы мы с Борисочкой. Мне не хватило только совсем чуть-чуть, чуть-чуть всего-то добить Катерину. Но все равно, счет в моей игре против вас. четыре один в мою пользу. А это значит, я сильнее вас. Ах, Джейк, но ну зачем же ты приехал тогда, 18 лет назад и стал моим проклятием? и ты со своим завещанием заварил эту кашу, и опять вернулся, и опять испортил мне все. Джейк, Джейк, Джейк, богатая, надменная, ледяная американская сволочь. Ты скоро умрешь, Джейк, скоро умрешь. Жаль, что ты, жаль, что ты умрешь сам, без моей помощи. Но ты все равно скоро умрешь. То ли от этой мысли то ли от ходьбы взад вперед по ледяной камере, Маша как будто становилась теплее. Эпилог. Три месяца спустя. Весна в этом году начиналась долго. Робкое солнце то и дело закрывали тучи, с неба сыпалась мокрая снежная крупа. Катюшин Пунто так просолился за московскую зиму, что... На его оранжевых боках проступили белые разводы. Давно было пора помыть, отполировать воском. Только какой смысл, если на дорогах зимняя каша из снега и соли? 22 марта всю вторую половину дня мела пурга. Москва превратилась в одну сплошную пробку. Водители нервничали и лезли на встречную полосу. Только успевай, уворачивайся. У Кати с утра были лекции, а потом три урока в разных концах города. Домой она вернулась голодной и вовсе без сил. Даже на платную стоянку не поехала, бросила машину под окнами. Поднялась в квартиру разулась, прямо в пальто, прошла на кухню, сунула в микроволновую печь пиццу из морепродуктов. Ужин ей теперь никто не приготовит. В квартире было тихо, точнее сказать, одиноко. Но Катю это не угнетало. Ей нравилось, что можно ни с кем не разговаривать и ужинать, нацепив драные джинсы, которые ее бывший муж Дичков ненавидел страшной ненавистью. «Иногда нужно брать тайм-аут от мужиков», — думала Катя. Она решила не утруждать себя вилкой и ломала хрустящую пиццу прямо руками. «Полезно быть одной. Какое-то время. Не очень долго». Катя предполагала, что очень скоро все в ее жизни круто изменится. Она быстро поужинала, приняла ужин и прыгнула в постель вытянулась по диагонали. В голове мелькнула быстро мысль, как хорошо, что ей теперь не надо делиться жизненной территорией с профессором. Катя негромко включила стереосистему и закрыла глаза. Звучал задумчивый Шопен. Хотелось думать о вечном. Но вместо вечного мозг услужливо подсовывал картинки десятилетней давности. Вот Настя Полевая щедро засыпает перцем, Столовые макароны, а Валентина пугает ее гастритом. Вот Фомич отчитывает Катю за то, что она приземлилась не у старта, как все, а похулиганила, долетела аж до пруда, спустилась с небес прямо на пляж, скинула парашют, затем летний костюм, под ним оказался купальник и к восторгу отдыхающих дачников бросилась в воду. «Калашникова! Что за самодеятельность?» Очень жарко было, Иван Фомич опускает глаза Катя. А вот Машка хмурит брови на перворазников. Эй, вы салаги!